Бодра, словно и не уставала, сделав сотню метров, дама останавливается и с возмущением продолжает разговор. "Тебя там точно не ангелочки облажали. Так посмотреть ну просто ужас!" Пытаясь оправдаться, Лара. "Нет, вы слушать меня не собираются. Всё, давай в душ и подходив к буфет, я пока халат накину." Пытаюсь ввести к шутке. В общем-то, ты без халата. Молчи. Иду ж прими резво по холоднее. Лариса Рязпова забирается по лестнице, кстати, эффектно демонстрируя ещё одну эротичную и великолепной формы часть тела. Скрывается за дверью женской раздевалки. Вздохнув, отправляюсь в душ и я. Вымывшись под контрастными бьющими струями до скрипа, остеревшись большим махровым полотенцем, следую в буфет. Не люблю сидеть в мокрых плавках, поэтому полотенце туго намотано на манеру юбки. Хм, очень мило. Небольшая комната, полностью обшита деревом. С вагонькой отлично гармонируют деревянные же массивные но удобные лавки со спинками и столы. Красивая резьба, умелая работа морилкой, сделано с душой. Лариса уже здесь, достаёт посуду из шкафчика, рядом закипает чайник. На ней старательно запахнутый длинный махровый халат. Важные волосы закрывает изящно закрученный балакейнцы. Саша, ты с чем чай будешь? Есть простое печенье, шоколадное, овсяное, бисквиты. Сразу на память приходит английская эпопея, только не бисквиты. Вспоминается далёкое юное прошлое. Знаешь, ещё в военного училища люблю овсяные. Мальчик кивает и выставляет наполненную тёмно-коричневым печеньем тарелку. В заливке Петром заварку, накрывает заварник забавный тропичной курицей. Пока чай доходит, присаживается на лавку напротив. Душу наполняет ощущение уюта. Рядом с любимой женщиной, словно на кухне её квартиры, как тогда, почти 9 месяцев назад. Воздушно пахнет распаренным чайным листом, а ещё улавливаю и тёплый аромат чистой женской кожи насколько всё-таки недолговечно счастье и как беспощадно время ароматная тёмностройка льётся в чашки лара мне некрепкий пожалуйста я помню она снова пьёт чай без сахара правда поколебавшись всё-таки взяла печеницы и сичас растягивая в удовольствие кушает маленькими кусочками улавливаю взгляд на лежащий с краю стола мобильник на дисплее заставка часы половина пятого ей пора уходить дела я вымою посуду лара маленькие пальчики ложатся на мою кисть нежно гладят поднимаю глаза чуть дрогнувшим голосом спасибо саша полный печали вздох. Мне действительно пора. Не оглядываясь, женщина быстро вышла. Перемыв, расставляю посуду в образцово-армейском порядке, убрав продуктовый шкафчик в печение, ухожу в раздевалку. Плавать больше не тянет, как-то резко навалилась усталость, да и настроение уже не то. На выходе складываю использованные полотенца и шапочки в специальные ящики на стирку и дезинфицирующую обработку продумано в своём крыле по пути в номер отличайно приветствие спешащих с обечатанными папками в руках мужчин в белых халатах учёные банда вивисекторов на доклад к Ларисе княжеевской товарищу подполковнику на левой руке Строгова Ильи Юрьевича. Сидеть в номере не тянуло. Тепло одевшись, решил прогуляться во внутреннем дворе, выстроенном вокруг большим прямоугольником здания. Увиденное ранее в окна подтвердилось: тут оказался достаточно солидный и ухоженный сквер. Наверное, летом полной сочной зелени он осовраждает глаз но и зимой умиротворяет и располагает к размышлениям сложив руки в подбитых мехом перчатках за спиной дыша свежим морозным воздухом я задумчиво бродил по нешироким тропинкам совсем стемнело дорогу освещали неяркие стилизованные под старину фонари возле фигурных скамеек размеренно поскрипывал под полусапожками белый снег опять пришли воспоминания и не все они были приятные взглянув на часы понимаю что пора назад скоро зайдёт константин подходит время ужина включать свет не хотелось я и так совидел в лучах полной луны и отблески все тех же парковых фонарей. Сидел в кресле и смотрел в окно на чёрно-серое зимнее небо с колючими искорками звёзд. За спиной открылась дверь, знакомые тихие шаги заставили быстрее забиться сердце. А почему не заперто? Нехорошо заставлять ждать у порога такую красивую женщину. Спехивает о люстра под потолком и без света. Снова смотрю строгие на полные внутреннего огня глаза любимой. Сердце радостно дрогнуло от слов. Собирайся, Саша, сегодня ты ужинаешь у меня дома. Сергей уверенно вёл автомобиль. Станислав на соседнем сиденье внимательно слеживал окружающую обстановку. Мо shiny, явно защищённый Mercedes ровно шёл по московским дорогам. Откинувшись на мягкие подушки, прикрыв глаза, Лара доверчиво прижалась ко мне. Сквозь одежду чувствую нежное тепло родной женщины. Мы вдвоём занимаем только половину широкого заднего сиденья машины. Узнают знакомые кварталы, Приехали. Квартиру Ларисы дополнили солидное, даже на вид, стальная двери и надёжная система сигнализации. Проверив комнаты, парни вежливо распрощались и вышли. Проходи я сейчас. Отправляя верхнюю одежду на вешалку, захожу в зал. Почти ничего из обстановки не изменилось. только слабая светящаяся точка в углу привлекает внимание на полочке шкафа старинная небольшая икона святой с печальными и мудрыми глазами перед ним ламподка с маленькой лампочкой неонкой а дальше покрытый вязью арабского письма серебряный браслет с маленьким кувшинчиком и лежащие Изображением вонис фотография в тонкой пластиковой рамочке переворачиваю